Глава 1. На поводу у языка. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, что ты такое». Вкус, похоже, имеет два основных применения. Первое. Он приглашает нас с удовольствием возместить потери, которые мы неизбежно несем по ходу жизни. Второе. Из разных веществ, которые предлагает нам природа, он помогает выбирать те, что могут послужить пищей. Жан-Антель Брия Саварен. Физиология вкуса. Природа удовольствия и неудовольствия занимает людей с тех пор, когда первые философы палеолита сидели вокруг костра, жарили мясо и беседовали. Почему мы испытываем удовольствие или неудовольствие? Когда и почему мы можем позволить себе наслаждаться чем-то приятным или должны испытывать что-то неприятное? Вряд ли есть вопросы насущнее, чем эти. В первом веке до нашей эры римский поэт и философ Лукреции предложил свой ответ. Он утверждал, что мир материален и состоит из одних только атомов. Из атомов состоят луна, забор и кошка на заборе. Из них также состоит мышь, на которую нацелилась кошка. После гибели мыши составляющие ее атомы перераспределятся в теле кошки, но они продолжат существовать. В таком мире удовольствие является механизмом, который организм использует для удовлетворения материальных потребностей. Стремление к удовольствию влечёт кошку к мыши. Удовольствие естественно, как и неудовольствие. Для Лукреция естественность удовольствия и неудовольствия не означала призыва к гедонизму, но предполагала, что благополучная жизнь — это та, в которой наслаждаются приятным и избегают неприятного. Лукреций изложил свои идеи в проникновенной поэме «Дерерум натура», что обычно переводится как «О природе вещей». Поэма донесла идеи Лукреция до широкой публики. Идеи были не новыми, по крайней мере, в основном. Лукреция отчасти повторил и переосмыслил воззрение греческого философа Эпикура и в то же время придал им новую ясность и красоту. Тем не менее, после того, как пала Западная Римская империя, Слова Лукреция постепенно забылись. К позднему Средневековью остались лишь косвенные свидетельства того, что Лукреций вообще существовал. О нем можно было узнать из сочинений других ученых, которые упоминали его имя, а порой приводили интригующие короткие цитаты из поэмы о природе вещей. После падения Западной Римской империи многие великие литературные и научные труды древних римлян и греков были утрачены. Их сжигали, уничтожали, а чаще просто игнорировали. Некоторые были потеряны безвозвратно. Но не все. Многие переписывались и изучались мусульманскими учеными в византийских библиотеках. Некоторые сохранились в монастырях. К счастью, поэма Лукреция оказалась среди дошедших до нас рукописей. В 1417 году ее обнаружил в немецком монастыре неутомимый и любознательный служитель римской курии по имени Поджо Брачулини. Поджо был потрясён красотой творения Лукреция. Со временем он также осознал, что описанный Лукрецием мир, полный естественных удовольствий, по-видимому, противоречит всему, чему его учили как средневекового христианина. Впоследствии он критиковал эту поэму, но поначалу заказал переписчику несколько копий и принялся распространять их. В последующие десятилетия одни станут рассматривать выраженные в поэме Лукреция идеи как определяющую модель будущего, укорененную в прошлом, в то время как другие увидят в воззрениях Лукреция угрозу западной цивилизации. И в наши дни взгляды на удовольствие и материальность мира расходятся не меньше, чем тогда. Подобные разногласия скрываются за фасадом многих наших наиболее политизированных споров. Здесь мы не разрешим эти споры, но мы в силах добавить недостающее звено. Ответ на вопрос, почему существуют удовольствие и неудовольствие. Удовольствие вызывается определенным сочетанием химических веществ в мозге. Это относится и к специфическому удовольствию, связанному с вкусовыми ощущениями от пищи. Организм животного вырабатывает эти химические вещества, чтобы вознаградить его за выполнение действий, способствующих выживанию и повышающих шансы на размножение. Как полагал Лукреций, это применимо к мышам или рыбам в той же мере, что и к людям. Противоположность удовольствию — неудовольствие. Оно служит животным наказанием за поведение, которое делает выживание и воспроизводство менее вероятными. В совокупности, удовольствие и неудовольствие — простой способ, с помощью которого природа обеспечивает животному возможность прожить достаточно долго, чтобы породить себе подобных и передать свои гены. Одна из вещей, необходимых любому животному — подходящее питание. К какой именно пище удовольствие должно направлять представителей данного вида, предсказывает области науки под названием «биологическая стихиометрия». Вероятно, это самое скучное название, которое только можно придумать для науки, имеющей такое большое значение для познания устройства мира. Эта область малоизвестна. Если ваша деятельность не связана с биологической стехиометрией, вы скорее всего, о ней никогда и не слышали. Биологическая стехиометрия занимается решением различных версий одного и того же уравнения. В простейшей версии левая часть уравнения состоит из организмов, которые были съедены, добыча. Представьте себе всех животных, растения, грибы и бактерии, которых вы съели в своей жизни. Правую часть уравнения составляет организм, который ест, например, хищник, вместе со всеми отходами, которые он когда-либо произвел, и энергией, которую он когда-либо использовал. По выражению Лукреция, смертные твари живут, одни чередуясь с другими. Они словно участвуют в эстафете, в руки из рук отдавая, как в беге светильники жизни. Биологическая стихиометрия изучает правила, по которым передается эта эстафетная палочка. Правило стихиометрии состоит в том, что уравнение должно сходиться. Те питательные вещества, которые присутствуют в пище, и те, которые присутствуют в потребителе, вместе с его отходами и затраченной энергией, должны в конечном итоге уравновешиваться. В этом и заключается сложность. Проблема начинает напоминать задачку для начальных классов про капусту, козла и волка, которых надо перевести с одного берега на другой. Если, например, концентрация азота в организме хищника высока, это должно быть свойственно и его добыче. Это кажется настолько очевидным, что об этом не стоит и упоминать. Как сказал нам Саварен, «Ты то, что ты ешь, и тебе нужно есть то, чем ты являешься». Но сложность состоит в том, что уравнение, связывающее хищника и добычу, относится не только, скажем, к азоту и углероду, оно относится также ко всем питательным веществам, которые хищник не способен вырабатывать сам. В результате хищник и добыча должны уравновешиваться не только в том, что касается азота, но также магния, калия, фосфора и кальция, каждый из которых важен для любой клетки животного. Можно буквально записать пропорциональное количество атомов каждого элемента, присутствующего в организме различных видов животных. Отсюда та часть уравнения, которая отражает химический состав тела хищника или любого другого потребителя. С точки зрения химии, описание среднестатистического млекопитающего, например, можно представить в виде списка элементов в его организме и их относительных пропорций. Вот список ингредиентов, составляющих млекопитающие. На один атом кобальта приходится 3 атома молибдена, 4 атома селена, 7 атомов хрома, 13 атомов фтора, 13 атомов марганца, 14 атомов йода, 76 атомов меди, 2110 атомов цинка, 2680 атомов железа, 38600 атомов кремния, 40000 атомов магния, 127000 атомов хлора, 177000 атомов калия, 187000 атомов натрия, 206000 атомов серы, 1 миллион 20000 атомов фосфора, полтора миллиона атомов кальция. 64 миллиона 300 тысяч атомов азота, 85 миллионов 700 тысяч атомов углерода, 132 миллиона атомов кислорода, 375 миллионов атомов водорода. У млекопитающих, например, у человека, в организме в 375 миллионов раз больше атомов водорода, чем атомов кобальта. В наше время ученые с большой точностью умеют рассчитывать содержание химических элементов в теле человека и других животных. Но откуда дикие млекопитающие знают, как добывать все эти элементы в природе, чтобы получать то, что нужно их организму, и решать собственные стихиометрические уравнения, уравнения, в которых поедаемые ими ингредиенты соответствуют потребностям их тела? Откуда это знает любое животное? Откуда, если уж на то пошло, это знаете вы? Хищникам, которые поедают мышцы, внутренние органы и кости своей добычи, Для решения этого уравнения возможно достаточно чувства голода и удовольствия от его утоления. Так, дельфинам хватает только голода и мысленного образа чего-то съедобного, в отличие от несъедобного, того, что подсказывает им не глотать камень. Баланс по большей части соблюдается. Для животных, рацион которых дает им больше выбора, ситуация оказывается сложнее. Перед теми, кто питается растениями, травоядными, или как растениями, так и животными, всеядными, Жизнь ставит особенно трудные задачи. Многие элементы в животном организме содержатся в более высокой концентрации, чем в растительной пище. Массовая доля наиболее распространенных и биологически незаменимых элементов в организме животных в соотношении с их содержанием в растениях будет значительно отличаться. Например, натрий, фосфор, кальций имеют более высокую концентрацию в организмах животных, чем растений. И наоборот, концентрация кремния, калия или кислорода немного выше в тканях растений, чем животных. Если всеядное существо случайным образом ест то животных, то растения, вполне может оказаться, что в его рационе не хватает натрия, фосфора, азота или кальция. С травоядными дела обстоят не менее сложно. Так откуда же травоядные и всеядные знают, как решить собственные стихиометрические уравнения? В значительной степени они принимают решение, основываясь на вкусовом впечатлении. Это сумма всех сенсорных ощущений во рту животного. Понятие «вкусовое впечатление» включает аромат, текстуру и, собственно, вкус — «тейст». Каждый из этих компонентов восприятия вкуса играет важную роль, побуждая животное удовлетворять свои потребности, но, собственно, вкус играет особую роль. Английское слово taste происходит от слова из народной латыни — «тастаре». которое некоторые словари считают искаженным латинским словом «такстаре» — «держать», «хватать». Это изменение, вероятно, возникло под влиянием латинского слова «густаре», означающего «пробовать». Когда мы пробуем что-то на вкус, мы хватаем языком. Язык покрыт вкусовыми сосочками, бугорками, которые вы можете увидеть, разглядывая язык в зеркале, в которых находятся вкусовые луковицы. Каждая из них содержит клетки вкусовых рецепторов, расположенные словно лепестки цветка. Эти клетки сменяются новыми каждые 9-15 дней. Хотя позвоночное животное стареет, его язык непрерывно обновляется. Из каждой вкусовой клетки торчат микроворсинки. На кончиках этих ворсинок и находятся сами вкусовые рецепторы, колышущиеся в бурном море рта. Каждый тип рецептора похож на замок, который открывается лишь определенным ключом. Откройте замок нужным ключом, и от вкусового рецептора пойдет сигнал по прилежащим нейронам. Затем сигнал разделяется и проходит по отдельным нервам в разные части мозга. Один из путей сигнала приводит его к примитивной, древней части мозга, отвечающей за дыхание, сердцебиение и другие подсознательные, жизненно важные физиологические процессы организма. При возникновении вкусовых ощущений, вызванных необходимыми для жизни веществами, такими как соль или сахар, одним из следствий поступления сигнала в эту примитивную часть мозга становится выброс дофамина. Дофамин запускает прилив эндорфинов, который ощущается как смутно осознаваемое чувство удовольствия. Это удовольствие вознаграждает животных за то, что они раздобыли необходимое, Оно также способствует возникновению пристрастия к определенному виду пищи. «Мне нравится это, я хочу еще». По другому пути сигнал попадает в часть мозга, отвечающую за сознание, а именно в кору. Там он вызывает конкретные чувства, связанные с веществом, воспринимаемым вкусовыми рецепторами, например, с солью или сахаром. Вкусовая сенсорная система функционирует благодаря тому, что элементы, в которых нуждается любое животное, достаточно предсказуемы. Эта предсказуемость основывается на опыте прошлого. Что было нужно предкам животного, скорее всего, будет нужно и ему самому. Вкусовые предпочтения, следовательно, могут быть врожденными. Возьмем, например, натрий. Организмы наземных позвоночных, включая млекопитающих, обычно содержат натрий, концентрация которого почти в 50 раз выше, чем у первичных наземных продуцентов — растений. Это отчасти обусловлено тем, что эволюция позвоночных начиналась в море, и именно там появились клетки, зависимые от ингредиентов, широко представленных в морской воде, таких как натрий. Чтобы восполнить разницу между количеством натрия необходимого организму и содержащегося в растениях, травоядные могут съедать в 50 раз больше растительной массы, чем им в принципе необходимо, и выводить излишки с испражнениями. Или они могут искать другие источники натрия. Вкусовые рецепторы, реагирующие на поваренную соль, вознаграждают животных, если те именно так и поступают. Ищут соль, чтобы удовлетворить свою высокую потребность в натрии, и сбалансировать обе части стихиометрического уравнения своей жизни. У большинства млекопитающих, по-видимому, имеется два типа рецепторов, реагирующих на натрий в поваренной соли. Один из вкусовых рецепторов реагирует, когда концентрация натрия превышает определенное пороговое значение. Если натрий присутствует в концентрации выше пороговой, рецептор посылает в мозг сигнал. Возникает чувство удовольствия, а также сознательное ощущение соленого. Представьте себе, как вы откусываете от большого мягкого соленого кренделя лаугенбрецель, купленного в лавке между аэропортом и железнодорожным вокзалом в Берлине. По крайней мере, мы представили себе именно это, когда писали. Лаугенбрецель, баварский содовый брецель, соленый крендель, отваренный в воде с содой перед запеканием. Этот первый рецептор побуждает млекопитающих искать соль. Например, слоны проходят сотни километров к элистым солончакам. Проходя, они протаптывают в земле глубокие тропы, тропы, отражающие географию их потребностей. Но так же, как вреден недостаток соли, а значит натрия, бывает вреден и ее избыток. Избыточное потребление соли возможно у млекопитающих, живущих возле моря, если они утоляют жажду соленой водой. Чтобы справляться с этой потенциальной проблемой, у млекопитающих имеется второй рецептор соленого вкуса, который реагирует на высокие концентрации натрия. И в этом случае посылает в мозг сигнал неудовольствия и сознательное ощущение «слишком много соли». Если вам попался особенно соленый кусочек кренделя, и вы почувствовали желание стряхнуть с него немного соли, это работа второго рецептора. Рецепторы солёного побуждают сухопутных млекопитающих, будь то мыши, белки или люди, выбирать такие концентрации соли, которые в среднем обычно требовались им и другим наземным позвоночным на протяжении последних десятков миллионов лет. Они заставляют животных стремиться к пище, в которой соль присутствует в подобных концентрациях, и одновременно избегать излишков соли. Лукреций считал, что жирные продукты могут состоять из гладких атомов, а горькие или кислые — из изогнутых, шашавых и колючих. Это не так. На самом деле восприятие конкретной пищи любым животным определяется тем, как его вкусовые рецепторы связаны с мозгом. Переживаемое нами ощущение, связанное с солью, чувство соленого, совершенно субъективно. Нам известно, благодаря детальным исследованиям на мышах и крысах, что у других животных есть точно такие же рецепторы, реагирующие на соленое, как у нас. И нам также известно, что эти рецепторы вызывают тягу к такой пище и удовольствие от нее. Известно даже, при каких концентрациях. Но мы не можем знать, как ощущается вкус соленого существами других видов. Мы не знаем наверняка, какое оно — это удовольствие от вкуса соленого, которое испытывают представители этих видов. Мы ничего не знаем о переживании вкусовых ощущений или удовольствия другими людьми, кроме нас самих. Мы всего лишь предполагаем, что они всегда одинаковы. Натрий — не единственный элемент, содержание которого в организме позвоночных, например, млекопитающих, больше, чем в организме растений. Это относится и к азоту. В животных и растительных клетках азот обычно находится в составе аминокислот и нуклеотидов. Из аминокислот, как из кирпичиков лего, складываются белки, а из нуклеотидов — молекулы ДНК и РНК. Животные, поедающие растения, будь то свиньи, люди или медведи, могут легко столкнуться с дефицитом азота в рационе. В среднем в организмах животных вдвое больше азота, чем в растениях, пропорционально массе их тел. Так каким же образом всеядные и травоядные виды справляются с этим дефицитом? Некоторые просто поедают вдвое, а то и в несколько раз больше пищи, чем им требуется, и избавляются от излишков. Например, червицы Насекомые-паразиты, подобно тлям, пьют сахаристый сок, текущий по жилкам растения. При этом они усваивают из выпитого небольшие количества азота и столько сахара, сколько им нужно. Излишки сахара насекомые выделяют в виде сладких испражнений, которыми питаются муравьи, а люди порой едят как деликатес. Считается, что манна небесная, упоминаемая в Библии, могла быть выделениями тамарийского манного червеца, трабутина маннипара. кормящегося на кустах тамариска. Однако млекопитающим подобный подход не годится. Более удачным решением представляется наличие вкусового рецептора, реагирующего на азот, либо какое-нибудь соединение, характерное для пищи, богатой азотом. Но до 1907 года не были известны вкусовые рецепторы, реагирующие на азот, или содержащие его аминокислоты и белки в пище. Как-то раз в 1907 году Кикуная Икеда, профессор химии Токийского императорского университета, ел бульон, который изменил его жизнь. Бульон назывался даси. Даси — традиционный японский бульон, основа мисо-супа, используется в японской кухне для приготовления различных супов и соусов. Икеда и раньше ел даси. Но именно в этот раз поразился тому, какой он вкусный. Даси был соленый, чуточку сладковатый, К тому же там чувствовался привкус чего-то еще очень приятного. Икеда решил установить происхождение этого чрезвычайно приятного привкуса, который он позже назовет «умами». Слово «умами» происходит от японских слов «вкусный» — «умаи» — и «сущность» — «ми». Оно также означает восхитительный вкус и уровень его восхитительности, а также искусство, которым наслаждаются. Особенно применительно к техникам живописи. Рецепт Даси, на первый взгляд, прост. Туда входят сухие хлопья ферментированного копченого тунца — буси, Вода и иногда особая водоросль — комбу. Икеда знал, что вкус дает не вода. Значит, его давали либо рыбные хлопья, либо комбу. Все, что требовалось Икеде, — это идентифицировать, какое соединение в рыбных хлопьях или в комбу дает вкус, который, как ему представлялось, он ощутил — вкус умами. Проще сказать, чем сделать. Простой бульон Даси может содержать тысячи химических соединений, потенциально способных давать какой-либо вкус или аромат, и Кеде пришлось выделять эти соединения и проверять их одно за другим. Согласно рассказу Джонатана Сильвертауна в книге «Обед с Дарвином», понадобилось 38 отдельных этапов, чтобы, наконец, выделить из водоросли комбу в супе какие-то зернистые кристаллы, которые казались относительно чистыми, содержали одно соединение и имели вкус умами. Кристаллы оказались глутаминовой кислотой. Глутаминовая кислота — это аминокислота, строительный кирпичик белка, а потому надежный индикатор присутствия в пище азота. Вкус умами — это вкус, вознаграждающий нас за то, что мы добыли азот. Этот вкус, который придает пище глутаминовая кислота, влечет нас к необходимым нам аминокислотам. Но ощущение вкуса у вызывает не только глутаминовая кислота. Последующие исследования других японских ученых показали, что помимо глутаминовой кислоты вкус у маме дают также два рибонуклеотида — инозинат и гуанилат. Этих двух рибонуклеотидов нет в водоросли комбу, но они содержатся в рыбных хлопьях. Когда инозинат или гуанилат воспринимается совместно с глутаминовой кислотой, они дают вкус суперумами, если можно так сказать. В бульоне даси как раз и ощущаются совместно глутаминовая кислота и инозинат. Даси отличается вкусом суперумами, вкусом, который одновременно чрезвычайно приятен и указывает на присутствие азота. На протяжении десятилетий немногие ученые за пределами Японии верили результатам исследований Икеды, а тем более его последователей, работы которых были связаны с инозинатом и гуанилатом. Но не переживайте за Икеду. В 1908 году он запатентовал метод изготовления глутамата натрия, то есть соединения натрия с глутаминовой кислотой. Благодаря этому патенту Икеда неплохо заработал Люди захотели платить за вкус умами даже прежде, чем поверили в его существование. Почему работа Экеды осталась без внимания за пределами Японии? Отчасти потому, что его первая статья была написана на японском языке, и ее не смогли прочитать большинство ученых Европы и США. Но дело было не только в языке. Проблема заключалась также в механизме восприятия. Хотя Экеда сумел показать, что кристаллы глутаминовой кислоты, будучи добавленными в пищу, улучшают ее вкус, он не установил, каким образом этот вкус ощущается во рту. Вкусовой рецептор у мамми, рецептор к глутаминовой кислоте, откроют лишь 90 лет спустя. Отдельный рецептор, реагирующий на инозинат и гуанилат, будет обнаружен еще позже. Только с их открытием вкус умами получит всеобщее признание большинства специалистов по сенсорному восприятию как один из вкусов, ощущаемых человеком. К элементам, содержания которых в организме животных больше, чем в тканях растений, относится также фосфор. Концентрация фосфора в организме животных более чем в 20 раз выше, чем в тканях растений. Недостаток фосфора — важная проблема, с которой сталкиваются многие виды животных. Почему в таком случае нет вкусового рецептора, который определяет наличие в пище фосфора и вознаграждает животное за то, что оно его нашло? Одно из возможных объяснений состоит в том, что пища, содержащая много азота, особенно такая, как целая туша животного, обычно также содержит и необходимое количество фосфора. Возможно, рецепторов к одному из этих двух элементов, необходимых для полноценного питания, оказалось достаточно. Природа часто упаковывает азот и фосфор вместе, например, в составе нуклеиновых кислот, ДНК и РНК. Однако это не объясняет, как находят фосфор травоядные, а также большинство всеядных. Впрочем, возможно, что у некоторых животных все таки есть вкусовой рецептор, реагирующий на него. Майкл Тордов работает в Центре исследования вкуса и обоняния имени Амброза Манелла. В мире вкусов все дороги ведут в центр имени Манелла. Он специализируется на лабораторных исследованиях малоизученных вкусов, в том числе вкуса фосфора. Исследования, проводящиеся с 1970-х годов, показывают, что мыши каким-то образом способны воспринимать на вкус соли фосфора. Не так давно Тордов сумел продемонстрировать, что мыши, по-видимому, способны отличать низкую концентрацию этих солей, которая им нравится, от высокой, которая им не нравится. Тордов предполагает, что большинство млекопитающих, включая людей, обладает способностью ощущать вкус солей фосфора и отличать приятные концентрации этих солей от неприятных. После открытия умами, чтобы существование этого вкуса могло быть признано, надо было обнаружить вкусовой рецептор умами и изучить механизм его функционирования. В своих исследованиях «Вкуса фосфора» Тордов приближается к подобному же этапу. Недавно он обнаружил рецептор, который, вероятно, сигнализирует мышам о том, что они столкнулись с чересчур высокой концентрацией фосфора в форме фосфатов. Никто, однако, еще не открыл рецептора, сообщающего им, что они нашли подходящую концентрацию. Возможно, когда-нибудь в ближайшее время вкус фосфора признают дополнительным вкусом, который способен воспринимать и человек. Возможно, вы думаете, что открытие нового вкуса, причем такого, который вы ощущаете всякий раз, когда едите, повлекло за собой сотни исследований в этом направлении. Что ученый получил какую-нибудь премию или его пригласили рассказать о своем исследовании на телевидении. Ничего подобного пока не произошло. Что ни говори, мир полон тайн. Мы далеко не все знаем даже о том, что происходит у нас во рту. А потому на исследования Тордофа о вкусе фосфора всего лишь ссылаются сравнительно немногочисленные авторы других работ. В одной из таких статей говорится о том, что кошки, как и мыши, предпочитают пищу с более высоким содержанием фосфора. Ныне фосфор добавляют в форме фосфата в большинство кошачьих кормов, чтобы стимулировать кошек его есть. Кошкам не нужно верить или не верить в результаты работ Тордофа, чтобы ощущать удовольствие от вкуса фосфора. Между тем, еще один элемент, которого в рационе животных существенно меньше, чем в их организмах, — это кальций. Тордов считает, что обнаружил доказательства существования также и кальциевого рецептора. Большинство элементов и соединений, которые мы получаем с пищей, необходимы для построения новых клеток и других компонентов тела. Поэтому они нужны нам в количествах пропорциональных их относительной редкости или распространенности в нашем организме. Вспомним все то же стихиометрическое уравнение. Кроме того, наш организм нуждается также в энергии для повседневной жизнедеятельности. Раз уж здание построено, в нем должен гореть свет. Чем более активный образ жизни ведет животное, тем больше энергии ему требуется. Это касается как млекопитающих, так и насекомых. Например, самым активным и агрессивным муравьям необходим наиболее калорийный рацион. Причем большую часть этой энергии животное, будь то муравей или слон, получает в результате расщепления соединений углерода. Простые сахара — все они представляют собой низкомолекулярные соединения углерода. Животным нетрудно превратить в энергию. В число простых сахаров входят глюкоза, фруктоза и результат их биохимического брака — сахароза. Рецепторы сладкого вкуса вознаграждают животных за обнаружение этих сахаров. Они вознаграждают нас за поедание манго, меда, инжира или нектара. Сложные углеводы, такие как крахмал, тоже кажутся сладкими многим млекопитающим. Обезьяны Старого Света и человек необычны в том, что их вкусовые рецепторы сладкого вкуса не реагируют на крахмал. Однако у представителей этих видов во рту вырабатывается фермент амилаза. Он не помогает в переваривании крахмала, которое происходит позже, но, как предполагается, расщепляет часть крахмала во рту, чтобы его могли уловить рецепторы сладкого. У древних людей, как у современных горил или шимпанзе, во рту вырабатывалось некоторое количество амилазы, однако оно было невелико. Тем не менее, с переходом на более крахмалистую пищу у отдельных групп людей, в ходе эволюции развелась способность вырабатывать во рту больше амилазы. Возможно, чтобы крахмал быстрее воспринимался как сладкий на вкус. Эволюция может делать пресную пищу сладкой и, наоборот, просто меняя ее восприятие. Другой источник энергии для работы клеток — это жир. Белок тоже можно превратить в энергию, но лишь в крайнем случае. Жиры содержат вдвое больше энергии на грамм, чем простые сахара. Неудивительно, что многим млекопитающим как будто нравится есть жирную пищу. Например, Даниэлла Ридт также сотрудница Центра имени Манелла, давала своим мышам большое количество жира. Когда она их кормила, они, по ее словам, устраивали пятничное вечернее обжорство. Они съедали весь жир, мазали им свою шерсть и валялись в нем. Они любят жир. Как это ни удивительно, мы пока не знаем, что мыши или другие животные находят в жире. Ответом может служить приятное ощущение во рту. У жиров приятная текстура. гастрономический термин для осязательных ощущений от пищи во рту. Положите в рот кусочек авокадо. Это будет приятно, но удовольствие доставляет не вкус. Он не сладкий, не кислый, не соленый и даже не умами. Не связано получаемое нами удовольствие и с ароматом. У авокадо он очень простой и часто характеризуется как вкус зелени. Мы получаем удовольствие скорее от ощущения во рту нежной мякоти плода, Такую же гладкую и нежную текстуру мы ощущаем, когда едим сливочное масло или сливки. В этом ощущении отчасти и кроется объяснение. Но загадки все равно остаются. Вкусовые рецепторы соленого, умами и сладкого, а может быть, также рецепторы, реагирующие на фосфор и кальций, возникли в ходе эволюции, чтобы с помощью восприятия приятного вкуса подталкивать животных искать элементы, которых может не доставать в их рационе. Или в некоторых случаях простые сахара, необходимые для построения новых клеток и их функционирования. Однако вкусовые рецепторы могут служить и противоположной цели — уберегать животных от опасности. Они осуществляют это, вызывая ощущение неудовольствия. В определенных ситуациях кислый вкус, свидетельствующий о повышенном содержании кислот в пище, неприятен. Мы еще вернемся к вопросу «Отчего это так?» в главе 7. Кислый вкус загадочен и, тем не менее, потенциально очень важен для нашей человеческой истории. Более понятны случаи представляют собой рецепторы горького вкуса. Эти рецепторы позволяют животным определять растения, животных, грибы и все прочее в природе, что употреблять в пищу, возможно, опасно. Практически для всех основных вкусов у животных имеется всего один или два для соленого типа вкусовых рецепторов. А вот рецепторов, реагирующих на горечь, у животных множество. Каждый тип рецептора горького вкуса реагирует на одно или более химическое вещество либо класс веществ. Лукреций писал о горькой полыни, ключевой составляющей абсента, которая вкусом своим отвратительным морщиться нас заставляет. Теперь нам известно, что один из наших горьких рецепторов взаимодействует с веществом абсентином, содержащимся в полыне. Известно даже, какой это рецептор – HTAS2R46, если вам интересно. Другой рецептор реагирует на ядовитый алкалоид стрихнин. Третий – на наскопин, содержащийся в растениях семейства маковых. Четвертый воспринимает гликозид салицин, которого довольно много в ивовой коре, а также аспирин. Так как способность избегать токсичных веществ очень важна, Если этого не делать, то велика вероятность не оставить потомство и не передать ему свои гены. То рецепторы горького вкуса обычно эволюционируют довольно быстро. Как правило, животные разных видов обладают такими горькими рецепторами, которые соответствуют опасным соединениям, наиболее распространенным в их местообитаниях. У людей и мышей, например, 25 и 33 типа рецепторов горького вкуса соответственно, но общих при этом не очень много. Некоторые соединения, которых мыши в ходе эволюции научились избегать, и которые поэтому воспринимаются ими как горькие, для нас безвкусны, и наоборот. Подобная вариативность существует даже внутри человеческих популяций. Как писал Лукреций, то, что гадко, иному и горько может казаться другим чрезвычайно приятным и вкусным. Поэтому группа людей может обнаружить больше горьких соединений, чем любой отдельно взятый человек. Объединенное знание сообщества таким образом охватывает три типа соединений. Те, которые всеми воспринимаются как горькие, — опасные. Те, которые кажутся некоторым горькими, — потенциально опасные. И те, которые ни для кого не являются горькими, — безопасные. Но хотя большинство видов позвоночных способны определять множество потенциально токсичных соединений с помощью многочисленных типов вкусовых рецепторов, А разные особи, способны ощущать как горькие разные соединения, отдельные особи позвоночных воспринимают только один тип горечи. Все рецепторы горького вкуса подсоединены к одному нерву и регистрируют только одно ощущение, которое осознанно воспринимается нами как горечь. Если горькое вещество попадает в организм в высокой концентрации, оно может вызвать тошноту. Если его принять внутрь в такой концентрации дважды, например, в два глотка, Мышцы желудка перестают сокращаться ритмично. Они начинают дёргаться несинхронно, что в конечном итоге, если танец несварения достаточно энергичный, вызывает рвоту. Рецепторы горечи сообщают нам, что дело плохо, а затем с помощью рвоты напоминают о серьёзности положения и одновременно помогают избавиться от вредного вещества. Неприятное ощущение, связанное с горькими веществами, которое переживает существо конкретного вида, столь же субъективно, как и ощущение соленого или сладкого. Его главный смысл в том, чтобы вызвать неудовольствие, которое словно палка будет отгонять животных от вещей, избегать которых самостоятельно им не хватает ума. Человек научился порой игнорировать предупреждения о горечи, которое посылают нам эти рецепторы. Например, когда мы пьем кофе, хмелевое пиво или едим карелу, горькую тыкву. Мы делаем это, пусть даже наш язык и вопит. Горько, опасность, горько, опасность. Замолчи, говорим мы своему языку, наслаждаясь кофе, чаем или пивом. Я знаю, сколько этого токсина могу потребить без вреда. Заткнись, я знаю, что делаю, я уже научился. То, что мы только что рассказали о вкусовой системе, характерно для среднестатистического наземного позвоночного. Однако по мере того, как наземные позвоночные изменялись в процессе эволюции, менялся и их образ жизни. Подобные перемены приводили к эволюционным изменениям вкусовых рецепторов, а порой становились их следствием. Так что восприятие мира с помощью рта у каждого вида свое собственное, отличное от других. Или, по словам Лукреция, ибо живым существам присущи различные чувства, что по-особому все подходящее им ощущают, ибо мы видим, что звук проникает своею дорогой. Вкус же от пищи своей и своею удушливый запах. Одни из этих изменений трудноуловимы и связаны с порогом чувствительности к определенным соединениям. Другие изменения более резкие и включают потерю способности ощущать сами вкусы. Едва ли не самый быстрый из медленных путей эволюции вкусовых рецепторов — это мутации. Гены вкусовых рецепторов обычно большие и потому склонны накапливать мутации, которые повреждают их так, что они не могут больше функционировать. За миллионы лет гены тех или иных вкусовых рецепторов неоднократно ломались, когда желание или отсутствие желаний животного не совпадали с его потребностями. Кошачьи, будь то пумы, ягуары или домашние котики, строгие хищники, хотя в главе 4 описан особый случай с кошками и авокадо. У кошачьих развелись специализированные формы охоты, позволяющие им чрезвычайно эффективно убивать добычу. У животного, питающегося только другими животными, в рационе обычно присутствуют азот и фосфор в необходимой ему концентрации. Хищник также получает из клеток своей добычи достаточно энергии в форме жира и сахаров для своей жизнедеятельности. У кошачьих, имеющих рецепторы сладкого, не повышаются шансы на выживание и репродуктивный успех по сравнению с теми, у кого их нет. Если животные будут проводить слишком много времени в поисках нектара и слишком мало времени тратить на охоту, то вероятность выживания у них даже понизится. Поэтому, когда у какой-то древней кошки произошла поломка гена сладкого рецептора, эта кошка, тем не менее, выжила. И более того, как недавно показал Лися, на тот момент тоже научный сотрудник Центра имени Манелла, она не просто выжила, а стала предком всех живущих ныне кошек. Ни у одного современного вида кошачьих нет работающих рецепторов сладкого вкуса. Лиса со сладкими фруктами и нектаром ничуть не привлекательны для этих хищников. Если вы дадите коту сахарное печенье, он останется к нему равнодушен. Он не испытает никакого удовольствия от сладости печенья. Кот просто не почувствует его сладкого вкуса. Как и у кошачьих, у других хищников, таких как морские котики, восточные бескоготные выдры, пятнистые гиены, фоссы и дельфины-бутылконосы — поломаны рецепторы сладкого вкуса. Все эти мутации в гене рецептора произошли независимо друг от друга. Это результат конвергентной эволюции. По поводу этих хищников можно задаться вопросом, почему у них не произошли поломки в генах других вкусовых рецепторов? Кошкам вряд ли требуется больше соли, чем содержится в их добыче. То, что у кошачьих, как и у других хищников, не нарушена работа рецепторов соленого вкуса, может быть всего лишь вопросом времени. У морских львов поломаны рецепторы сладкого вкуса и умами. У дельфинов все зашло еще дальше. Они больше не чувствуют ни сладкого, ни соленого, ни даже вкуса умами. Они процветают, руководствуясь лишь чувствами голода и насыщения, а также еще убеждением, что все, что движется как рыба, является обедом. В связи с этим возникает вопрос, что именно в добыче доставляет удовольствие дельфинам? Мы этого не знаем. Удовольствия дельфинов, каковы бы они ни были, остаются за пределами понимания науки, по крайней мере, на данный момент. Утрата тех или иных вкусовых рецепторов — не уникальное явление, касающееся только строгих хищников. Подобные утраты имеют место и у животных с другим типом питания. Предки больших панд были медведями. Как и все медведи, они были всеядными. Их привлекала живая добыча, но также сладкие ягоды и кислые муравьи. Но большие панды в ходе эволюции перешли на новый рацион, состоящий из бамбука. Сейчас они питаются только им. Сначала, когда они переключились на бамбук, они ели и бамбук, и мясо. Но со временем у больших панд, которых все еще привлекало мясо, шансы выжить и спариться не повышались, а то и понижались, их желания не соответствовали потребностям, внимание рассеивалось. Со временем ген рецептора к вкусу умами у больших панд, как и рецептора к сладкому у кошачьих, повредился. Теперь, даже если им предложить мясо, большие панды не станут его есть. Маловероятно, что когда-нибудь, даже в далеком будущем, потомки кошек, морских львов или дельфинов смогут получать удовольствие от сладости или что большим пандам понравятся мясные вкусы, хотя их пристрастие к бамбуку привело к тому, что их популяции сокращаются, синхронно с уменьшением площадей бамбуковых лесов. Создать что-то нужное с нуля труднее, чем что-нибудь сломать. Этот урок эволюции очень подходит для нашей повседневной жизни. Однако труднее не значит невозможно. Например, рецепторы сладкого вкуса не только утрачивались, но и восстанавливались. Предок всех современных птиц, млекопитающих и рептилий жил около 300 миллионов лет назад. Этот предок, по-видимому, мог ощущать вкус соленого, мясного и сладкого. Однако предок всех современных птиц утратил свой рецептор сладкого. По неустановленным пока причинам этот рецептор перестал быть ему полезен. В результате птицы не могут воспринимать сладость, по крайней мере, большинство из них. Калибри происходят от древних стрижей. Как и современные стрижи, эти древние птицы были исключительно насекомоядными. Древних стрижей радовал вкус умами, связанный с насекомыми или червячками, но совершенно не интересовал вкус сахаров. Однако около 40 миллионов лет назад одна популяция стрижей начала питаться нектаром и другими источниками сахаров, Возможно, просто чтобы утолить жажду. Для этих птиц нектар не был сладким. И если он вообще как-то ощущался именно вкус, то скорее всего, был похож на воду. Правда, в отличие от воды, нектар оказался источником сахаров. Как предполагается, особи, выпивавшие больше нектара, получали больше энергии и имели больше шансов оставить потомство. В итоге их вкусовой рецептор у мами в ходе эволюции приспособился распознавать также и сахара. помимо тех соединений, что обычно дают вкус умами. Аминокислоты типа глутаминовой кислоты, а также некоторые нуклеотиды. Эта эволюционная ветвь стрижей стала предками калибри. Калибри, в отличие от большинства птиц, способны ощущать и сахара, и аминокислоты. Однако, поскольку они используют для этого один и тот же рецептор, то, скорее всего, в их восприятии два разных типа соединений имеют один и тот же приятный вкус — сладкий умами. Приведённые здесь примеры того, как животные разных видов могут приобрести способность наслаждаться вкусом новой пищи и таким образом восполнить дефицит необходимых им веществ, поистине изумительны. Они демонстрируют тонкую настройку способностей организмов удовлетворять свои потребности через удовольствие. Чем больше мы изучаем эволюцию вкусовых рецепторов, тем больше подобных историй обнаруживаем. Можно даже предсказать, где именно их искать. Калибри — не единственные птицы, питающиеся нектаром. Нектарницы, крючкоклювы и медососы — не родственны калибри, но тоже кормятся нектаром и другими видами сладкой пищи. Похоже, у них в ходе эволюции тоже появилась способность определять сахаристую пищу и наслаждаться ее вкусом. У трех разных видов млекопитающих, обитающих в пустынях, развилась способность питаться главным образом растениями, выделяющими соль. Для этого потребовалось развитие особых признаков, которые позволяют вести подобный образ жизни, таких, например, как волоски во рту, помогающие соскребать соль с растений. Этим животным, питающимся солеными растениями, не нужно искать дополнительную соль, и поэтому они, по всей вероятности, утратили свои рецепторы соленого вкуса. Однако в связи с этой тонкой настройкой возникает интересный вопрос, когда мы обращаемся к нашей собственной эволюционной линии. Мы — приматы, то есть родственники лемуров, мартышкообразных и человекообразных. Внутри отряда приматов мы представляем собой более узкую ветвь — гоминид, в которую наравне с нами входят гориллы, шимпанзе, бонобо, рангутаны и целый зоопарк их вымерших родственников. Среди гоминид мы — единственные выжившие представители трибы гоминин. Если окинуть взглядом весь отряд приматов, виды будут заметно различаться по своим вкусовым рецепторам. Различаются они как по способностям рецепторов определять те или иные вещества, так и по пороговой концентрации, в которой они их различают. Например, некоторые растения, горькие и смертельно ядовитые для нас, совсем не горькие и не ядовитые для некоторых обезьян. В то время как мы воспринимаем пищу с достаточно низкой концентрацией сахара как сладкую, Мормозеткам кажется сладкой только еда с высокой концентрацией сахаров. Иными словами, сравнивая виды внутри всего отряда приматов, мы видим различия, порой довольно существенные. Но вот что любопытно. Если сравнить нас с нашими ближайшими ныне живущими родственниками шимпанзе, то наши с ними вкусовые рецепторы окажутся очень похожими. Что вкусно для человека, то чаще всего вкусно и для шимпанзе. Это удивительно. Так как со времен нашего общего предка мы с шимпанзе прошли радикально различающиеся кулинарные пути. Шимпанзе живут в лесу, реже в саваннах и питаются фруктами, насекомыми, иногда могут съесть мартышку. Мы колонизировали практически всю земную сушу. Заселяя ее, мы в каждом новом месте обитания учились есть что-то новое. Почему различия между нашим рационом и рационом шимпанзе не вызвали никаких значительных изменений во вкусовых рецепторах. Отчасти ответ заключается в том, что, как выясняется при ближайшем рассмотрении, кое-какие неуловимые изменения все же произошли. Но есть во всем этом и другие аспекты. Когда наши предки начали разрабатывать орудия и развивать кулинарные традиции, они научились добывать пищу в любых условиях обитания и изменять ее так, чтобы сделать вкуснее. Таким образом, они ослабили воздействие естественного отбора на гены вкусовых рецепторов. Они уменьшили влияние природы на то, какие версии этих генов будут передаваться из поколения в поколение. Нашим предкам не нужно было ждать, пока естественный отбор решит проблему нехватки тех или иных веществ в рационе путем избирательного выживания и воспроизводства особей с генами вкусовых рецепторов, более подходящих к местным условиям. Они компенсировали пресный рацион, используя орудия, чтобы добывать еду с новыми вкусами. Эти вкусы были часто, хотя и не всегда, индикатором потребностей древних людей. Это то, что Лукреции мог бы назвать отклонением или поворотом, которое лежит в основе свободы воли. Благодаря малой талике сознания и свободы воли наши предки изменили свое положение в мире. Тем самым они изменили сам мир, В погоне за вкусной пищей они совершили поворот в истории своего вида, нашего вида. Этот поворот, как мы постараемся показать в следующей главе, стал ключевой ступенью эволюции наших предков. Они додумались изготавливать орудия, чтобы добывать более вкусную пищу, чем та, что была доступна им прежде. Они использовали орудия, чтобы сделать свою среду обитания источником приятных вкусов. а затем, чтобы в любых местах, где они жили, получать гастрономическое удовольствие. В этом смысле удовольствие от вкусной еды сыграло центральную роль в эволюции человека.